Здравствуйте, с вами Патч. Сегодня я прочитаю вам два рассказа по мотивам серии игр Fallout. А точнее, один будет по мотивам второй части игры, а другой в стиле Fallout. И начнем мы с рассказа «Атеист», написанного по мотивам второй части игры. Автор рассказа – мастер. Итак, поехали. Глава первая. Разрубленное пополам тело специального агента президента Соединенных Штатов Америки Фрэнка Хоригана. Еще конвульсивно подергивалось, но опасности он из себя уже не представлял. Для него все было кончено. Кевин инстинктивно перезарядил виндикатор, но вдруг усмехнулся. Предосторожность была излишней. Теперь он был единственной душой на этой проклятой нефтяной вышке. И для него тоже все было кончено. Он тоже скоро умрет. Как же все-таки получилось, что он остался один? Сначала он замешкался, разбираясь с охраной на нижних уровнях а когда вышел к лабиринту, понял, что уже поздно. По рации он приказал Вику уводить танкер со спасенными соплеменниками без него, иначе у них не было бы времени, чтобы уйти от ядерного взрыва. До полного уничтожения оставалось 3 минуты. Победитель анклава снял шлем моторизованной брони и устало провел перчаткой по вспотевшему лбу. Два года. Это были два сумасшедших года. Он исколесил всю пустыню, помог стольким хорошим людям. Да! Теперь он герой Вейстланда. Правда, что обидно, посмертно. Короткая жизнь Кевина проносилась перед его глазами с бешеной скоростью. Эх, как много еще можно было бы сделать. Черт побери, да ему всего-то 20 лет. Что ж, ничего теперь уже не поделаешь. В конце концов, рано или поздно смерть найдет каждого из нас. К нему она пришла слишком рано. Осталось 30 секунд до полного разрушения реактора, сообщил приятный женский голос из «Динамика». Кевину стало страшновато, но он не закрывал глаза. Он хотел насладиться каждой отпущенной ему последней секундой. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Глава 2. И ничего не произошло, только будто вырубился свет. Откуда-то падали на стены трепещущие красные блики. Аварийное освещение, радостно догадался Кевин, пронесло. Ему в лицо пахнуло жарким воздухом. «До зуба не схватить, а там уж выберусь как-нибудь», озабоченно подумал он и проглотил на всякий случай три рад Икса. И вдруг, краем глаза, Кевин уловил позади себя какое-то движение. Реакция, приобретенная за два года в пустыне, никогда не подводила его. Резкий разворот. Миниган отзывается диким ремом на нажатие спускового крючка. Тушка неопознанного врага упала к его ногам. «Какого?» – вырвался он вслух. Голос прозвучал раздраженно. «На вышке ведь больше никого!» Откуда-то из-под его ног вырвался с огня. Кевин отскочил в сторону, упал на пол, перекатился и... Уперся спиной в стену. В горячую гранитную стену, совсем не похожую на облицованный пластиком переборки нефтяной вышки Анклава. Огненный факел теперь ярко освещал помещение, в котором находился Кевин. Это была высокая пещера со сводчатым потолком. Откуда-то издалека неожиданно донеслись душераздирающие вопли людей. «Да какого?» Он не успел договорить. Со всех сторон на него бросились какие-то твари. Глава третья. Вельзевул, он же Асмодей, он же Князь Тьмы, или как многие называли его до последней войны, просто Дьявол, устало откинулся на золотом троне, усеянном крупными рубинами. День выдался удивительно удачный. Неизвестно, что там наверху творилось, но грешники пребывали сегодня просто толпами. Даже прислугу из главного зала пришлось отправить на оформление постоянно пребывающих падших душ. Последний раз что-то подобное случалось с полгода назад, когда за каких-то 10 минут перед ним предстала целая шайка рейдеров. Но тогда их было всего человек 50. А сегодня уже поступило за 2.000 отборных отпетых негодяев. Даже та самая ядерная война, которая чуть было не уничтожила человеческую цивилизацию, не была для него удачным временем. Как ни странно, дьяволу от нее мало что досталось. В ядерном огне погибли миллиарды невинных людей, и увы, невинно убиённые попадают совсем в другое место. А сегодняшний день начался потрясающе удачно. Разве сможет теперь что-нибудь его испортить? И вдруг Будто в ответ на этот вопрос, обитая золотыми листами дверь зала вздрогнула от взрыва и выпала внутрь вместе с косяком. Едкий дым накрыл половину помещения, а к привычной серной воне примешался запах тротила. Когда пыль и дым рассеялись, Вельзевул увидел в дверях фигуру в потрепанной моторизованной броне. Это было положительно интересно, особенно дьявола позабавил направленный в его сторону Виндикатор. «Смертный!» – подавив зевок, проговорил Князь Тьмы. Прежде чем мои черти утащат тебя на вечный огонь адских мук, я бы хотел узнать твое имя. За те десять тысяч лет, что я здесь, ни у кого не хватило наглости так ворваться в мои апартаменты. «Меня зовут Кевин», — незваный гость расслабленно повел миниганом. «Кевин Найт. И все твои черти уже гниют там, в коридоре», — слегка кивнул он, указывая на дымящийся дверной проем. А ты, козел, сейчас присоединишься к ним, если не объяснишь, какого хрена вы здесь вытворяете. Козел, это он про мои рога, что ли? с удивлением догадался дьявол. Да, это было положительно интересно. Но хватит уже, я устал от тебя смертный. Горг! позвал Вильзевуд своего лакея демона. Никто не показался. Горг! Горг, черт возьми! Дьявол встревоженно огляделся и снова выкрикнул: Азелло, Акато! Куда вы все? Раздалось негромкое гудение плазменного генератора. Фиолетовый сгусток вырвался из пульсового пистолета, который Кевин ловко выудил из кобуры и ударил дьяволу в правую лапу. "Ауй!" хрипло взвыл тот. "Какого хрена? Я же бессмертный!" "Бессмертный?" такое Кевин раньше слышал только от обдышавшихся джетом наркоманов. "У тебя 10452 хитпойнта и есть поврежденные конечности". Немало, но у меня миниган-вендикатор и две коробки с иглами по тысячу штук. Работай минуты на три. Кевин уже бросил пистолет обратно в кубуру и снова угрожающе повел миниганом. Ну что, теперь расскажешь мне, что здесь происходит? У-у-у! Дьяволу до сих пор не приходило в голову, что он просто живучий, а не бессмертный А, ладно, ладно. Он выудил из патрона какую-то огромную старую книгу открыл ее на первой странице и, морщись от боли, начал читать вслух. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста. Глава 4 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Закончил чтение откровения Иоанна Богослова Дьявол и закашлялся. В горле от нескольких десятков часов чтения пересохло окончательно. Кевин потрясенно молчал. Он размышлял о самом удивительном открытии, которое ему когда-либо довелось сделать. «Нет, погодите, здесь что-то не сходилось». «Ну хорошо», — медленно заговорил Кевин. «Если все действительно так, а оно похоже так, тогда почему я-то попал в ад? Я ведь был хорошим парнем». «Ха!» — дьявол хрипловато рассмеялся, но осекся, вспомнив об опасных привычках своего гостя. «Ты так и не понял? Да ты же не крещенный, в Бога не веришь». Все вы атеисты в ад попадаете. Справедливо, почти. Так ведь это нечестно, у меня же выбора не было. Откуда я знал про эту вашу Библию? Ну так, извиняй, закон есть закон. Князь тьмы примирительно развел лапами, причем пораненная правая тут же отдала болью во все тело. Стоп! Так не пойдет! Кевин отступил на шаг и вскинул в индикатор. Отправляй меня обратно, сейчас же. Глава 5 вильзевул даже опешил да ты что какой домой ты же мертвый ты умер все я мертвый кевин замешкался с ответом ощущая весомость аргумента но колебался недолго хорошо пусть я мертвый значит я воскресну а а дьявол даже не нашелся что ответить это была вторая плохая новость для него за сегодняшний день похоже ко всем уже случившимся неприятностям исполнялось пророчество о втором пришествии мессии после темной эпохи торжества зла. А день начинался так неплохо. Так, выбирай, или я возвращаюсь, или ты сейчас узнаешь, есть ли ад под этим адом. Считаю до трех. Раз. Смертный не блефовал, в грудь Вильзевулу уже холодно поблескивали металлом стволы Виндикатора. Два. Щелчок. Оглушительно взвыл боевой механизм минигана. Дьявол только кивнул и насупился как-то жалко, сутулившись на троне. «Да, и книжку я твою тоже прихвачу», – деловито прибавил Кевин. «Пригодится. Буду там, как это ты это назвал, проповедовать». Вильзевул тоскливо подумал о том, что бы он сделал с этим смертным, если бы... Но вслух только мрачно сказал. «Вались!» Глава 6. Светала. Кевин сидел на замшелых досках пристани Сан-Франциско, опустив и ноги в прохладную воду. Ласковые соленые волны приятно щекотали ему пятки. Сброшенная силовая броня лежала рядом. Ему хотелось полной грудью, без фильтров и респиратора, вдыхать настоящий океанский воздух. А вдалеке, у самого горизонта, неясно вырисовывался темный силуэт возвращающегося танкера. «Вот Вик, удивица! пробормотал себе под нос Кевин. «У него был еще, по крайней мере, час. Он уселся поудобнее и снова открыл старую Библию на Евангелии от Иоанна». Эпилог. Боль в лапе не стихала. Вдобавок начался озноб, несмотря на неизменную духоту, царившую в тронном зале преисподней. Вельзевул порвал занавеску и сделал повязку через плечо, чтобы не беспокоить лапу лишним движением. Хоть немного полегчало. Итак, что у нас в пассиве? Все черти перебиты, лапа обожжена и сломана, все двери разбиты в щепки. В активе, в активе. Что же в активе? Ах да, этот, как его? От расстройства дьявол даже не мог припомнить имя своего обидчика. Короче, наконец-то он убрался. Надеюсь, навсегда. Его внимание привлек знакомый шум. Шум сервопривода моторизованной брони. С нехорошим предчувствием Вильзевул поднял налитые кровью глаза. В проеме возвещалась зловещая фигура, метра три высотой, с ног до головы закованная в гладкую броню. Одна перчатка брони заканчивалась острой, угрожающей поблескивающей в свете факелов саблей. «Нет, только не это, опять!» – застонал дьявол и в отчаянии схватил себя за рог здоровой лапой. Фигура сделала несколько шагов трону и вежливо проговорила. «Здравствуйте, меня зовут Фрэнк Хориган, специальный агент президента Соединенных Штатов Америки. Вы не подскажете, где я нахожусь?» Рассказ закончен, и я перейду к чтению второго произведения, которое написано не по мотивам, а в стиле Фоллаута. Оно называется «Виват Фоллаут». Автор данного произведения – Мак. Итак, начнем. Выпуск новостей всепланетной телесети, 340 год эпохи Возрождения, 3250 год по старому стилю. Этот рассказ был обнаружен при раскопках остатков древнего города по преданию уничтоженного в атомной войне. Третья всемирная война начнется после того, как обрушатся три башни великого города – Нострадамус. Солнце с трудом просвечивалось сквозь серо-желтое небо, и у земли царил вечный желтоватый полумрак. Холодный ветер тихо свистел в глазницах обгорелых черепов. Заваленная мелкими обломками площадь упиралась в развальный торгового центра «Новый досуг». Колонны при входе, поддерживающие небольшой портик, обвалились, частью расколоты, частью просто опрокинуты. От некогда стеклянной стены остался ржавый, покрытый бур-зелеными натеками, скрученный металлический каркас. Стекло разлилось пузыристым черным озером. Автомобили на парковке, груды ржавых листьев громоздились возле толстых, потрескавшихся от жара бетонных стен. За грудами горелого и оплавленного мусора виднелись развалины города, черные остовы спальных районов. Моросил мелкий дождик, оставляя на оплавленном асфальте радужные лужи. Разноцветный ручей побежал по земле, огибая крышку канализационного люка. Неожиданно крышка дернулась и с лязгом отъехала в сторону. Из колодца выглянула голова в армейском противогазе. Ствол автомата. Покрытое рыжими пятнами оружие качнулось из стороны в сторону. Ничего. Только свист ветра, скрип автомобильной дверцы на одной петле его тяжелое дыхание нарушали тишину. Человек тяжело вылез из люка и оглядел площадь. Пусто. Он поправил автомат и кевларовый бронежилет армейского образца, привычно оттягивавший плечи. Под подошвами тяжелых армейских ботинок хрустнули бурые кости. В нескольких шагах от него из-под остого автомобиля выглянула серая крыса. Потянула воздух длинным носом и деловито пробежала мимо, юркнув в люк. Ее хвост скользнул по глубокой царапине на краю отверстия. Человек проводил ее взглядом. «Беги по своим делам, сестричка». Крыса не испугалась его, она чувствовала в нем родственника. Он провел столько времени в канализационных сетях города, что крысы стали ему роднее людей. Он пошел к бывшему торговому центру. Ближайшая к нему стена пострадала меньше других, можно было попасть внутрь. Пол был завален разложившимся ширпотребом, кусками бетона с торчавшей арматурой, осколками стекла. Тут и там из пола торчали побуревшие кости. На бетонной глыбе этаким идолом пялился глазницами череп. Потемневшие золотые украшения, как приношения, были разбросаны вокруг. Человек смахнул кости, устало присел на бетон, положив автомат на колени. Здесь было спокойно, в этом склепе. Он это чувствовал. «Ну что, Ник, можно расслабиться. Ты вернулся туда, где для тебя началась новая жизнь». Собственно, тяжелый сдох был ему ответом. Всего три года прошло с тех пор, как над землей пронесся атомный пожар. И он помнил этот день во всех подробностях. Этот выходной ничем не отличался от предыдущих. В безоблачном небе ярко светило солнце, толпы людей бродили меж витрин магазинов, по шоссе непрерывно потоком бежали машины, маленькие ресторанчики наполняли жаркий воздух аппетитными запахами, из динамиков гремела реклама. На больших экранах непрерывно показывали вид торгового центра с воздуха. Приземистый кубик старого корпуса своими почти метровой толщины стенами и отсутствием витрин снаружи напоминал армейский бункер. Непосредственно к нему примыкал высокий купол нового корпуса из стали и стекла. Ник стоял у входа, оперевшись на швабру, глядя на людской поток. «Эй!» — чья-то рука легла ему на плечо. Он повернулся. Это был начальник смены. Как всегда, широко улыбался. «Вот улыбется гад!» Он поглядел на начальника с плохо скрытой неприязнью. «Ник, пятый уровень шестой коридора, займись!» «Да и перестань глядеть из подлоги «Всех посетителей распугаешь!» Ник поврел по широкому коридору, туда, где в глубине центра были шахты лифтов. Старый корпус возвышался над землей от силы на один этаж, зато спускался вниз на целых четыре. Он был полон узких проходов с низкими потолками, небольших площадей и многочисленных служебных коридоров. Между собой работники центра называли его «бункером». Только красочные витрины напоминали о том, где ты находишься. Ник спустился вниз и обнаружил, что, как обычно, эта скотина подбросила ему на редкость грязное место. В стене, справа от него, шел ряд квадратных металлических люков. Бомбоубежище! Он улыбнулся ему, как старому другу. В случае ядерного удара здесь можно укрыться, попасть можно по лестнице. Это быстрее, чем в лифте, который может застрять. Наверняка есть запасные выходы, да и запасы еды и воды, скорее всего, имеются. Это было его любимым занятием во время монотонной работы. Рассуждать, где можно спрятаться, где можно достать снаряжение, куда пойти в случае, если вот сейчас начнется ядерная война. Больше всего он любил представлять себе последствия. Разрушенные города, злобные мутанты, озверелые банды. И посреди этого хаоса он, Ник, в крутом бронескафандре с сервомоторами и шестиствольным пулеметом в руке. Спаситель человечества, или хотя бы какого-нибудь поселка. А все началось с одной компьютерной игры, где действие как раз происходило на Земле, пережившей ядерную войну. И Ника вполне можно было считать фанатом этой игры, а значит и любителем всего, что связано с постядерной тематикой. Их было немало таких, всерьез обсуждавших действия при атомной тревоге и после нее, обменившись роликами атомных взрывов и собиравших литературу по выживанию. Наверное, случись что-нибудь такое на самом деле, они были бы самыми готовыми из гражданского населения. Внезапно коридор погрузился во тьму. Лампы, витрины, погасло все. В темноте послышались удивленные голоса, затем кто-то включил карманный фонарик. Загорелось красное аварийное освещение. Люди, бывшие на этаже, бросились к лестницам. Ник побежал за ними. С трудом отдыхиваясь, он выбежал на площадь первого этажа и замер. Далеко-далеко от здания, где-то над центром города, вставал гигантский огненный гриб. Снаружи все дымилось, начали рваться бензобаки машин, и плавился асфальт. Огромные затемненные окна пузырились. Люди, стоявшие на площади, еще не поняв в чем дело, завороженно глядели на огненное представление. Ник помнил, что он был на той площади не больше секунды. Сознание еще не успело принять то, что он видел, а ноги уже несли его вниз, в спасительную коробку убежища. За ним вроде рванулись еще кто-то, но Ник не обратил на них внимания. В голове отчаянно прыгала мысль успеть до ударной волны. Он не успел. Горячий ветер ворвался в коридор, вихрь пыли, обломков и человеческих тел разворотил весь этаж, бросил его на пол. Что-то рухнуло сверху, и Ник потерял сознание. Света не было. Все аварийные лампы разбились. Лишь кое-где искрились разбитые вздревеские витрины. Ник с трудом поднялся с пола, заваленного мусором. Голова гудела и кружилась, все тело ломило, Глаза никак не хотели сфокусироваться. Пыль уже осела, значит прошло уже немало времени. Осторожно дыша, он начал пробираться через завалы, поминутно спотыкаясь об обломке и вроде бы чьи-то тела. Медленно он добрался до лестницы, уцелевший, как ни странно. Чем выше он взбирался, тем больше становились разрушения. Наконец, протиснувшись между упавшими бетонными глыбами, Ник вылез на площадь. Вокруг царил полный разгром. Торосами были навалены железобетонные блоки, ребрами торчала арматура. Все было присыпано толстым слоем кирпичного крошева и остатков ширпотреба. То тут, то там проглядывали части тел. Выжившие, однако, были. Кто-то начал приходить в себя. Воздух наполнили стоны. Ник кинул взглядом площадь. Что же, его дом был наполнен книгами по экстренной помощи, оружию, выживанию в экстремальных условиях. Он давно выучил их наизусть, пришло время использовать набранные знания. Пошатываясь, он побрел по площади, стараясь по мере своих сил помочь уцелевшим. В голове пробегали прочитанные фразы. «При переломе», «если вы нашли его в позе, изображенной на странице 45», «немедленно потушите огонь имеющимися средствами». Единственная фраза, которой не хватало, была «если вы пережили ядерный удар, то…» «завернитесь в простыню и немедленно ползите на кладбище». Закончил Ник несуществующую главу. Через час все уцелевшие собрались, вернее, сползлись в центр площади. Стоны почти затихли, их сменил плач. До выживших наконец дошло, что произошло нечто из ряда вон выходящее и страшное. Паника начала охватывать толпу. Какая-то дамочка, стирая кровь, капавшую с разбитого лба, дешево отделалась. Пыталась позвонить в полицию с чудом уцелевшего, но, разумеется, не работающего общественного телефона. Кто-то, вроде бы уже понявший, что положение гораздо серьезнее, сидел, опухотив голову руками, повторяя «Этого не может быть!». Несколько некогда респектабельного вида граждан, сбившихся в кучку, пытались выяснить, в чем собственно дело и когда их будут спасать. Ник подобрался к ним поближе, прислушиваясь к репликам. «В чем собственно дело? Где спасательные службы? Где репортеры?» Толстячок с дипломатом, как он его не потерял в этом кошмаре, всхлипывая, растерянно смотрел на темный экран сотового телефона. «Да», — поддержал его другой бизнесмен, пытаясь поправить обгорелый галстук. «Я ведь застраховался на случай теракта, а вы?» «И я!» «И я!» «И я!» «А я нет», — вмешался в разговор Ник. «Вы что, еще не поняли, что произошло?» «Это был ядерный удар!» «Спасать нас, скорее всего, будет некому!» «То есть, ты что-то знаешь? Почему ты ничего нам не говоришь?» «Я что, похож на справочное бюро?» «Процедил Ник сквозь зубы. Я и сам не уверен, что произошло. Может, это был простой ядерный теракт, а может, мы пропустили Третью мировую. Если так, то спасать нас будет некому, самим выбираться придется. Поэтому я и не говорю ничего, чтобы не поднимать дополнительной паники». Это было излишне. Над толпой уже стоял гомон, слышались испуганные голоса. Кто-то расслышал их разговор, передал другим, и рева стало больше. Короче, все как предполагалось. Шок, паника, растерянность. Ник попытался обойти открытые участки здания. Большинство выходов и почти все спуски на нижние этажи были полностью завалены. Если там кто-то и остался, вытащить их было невозможно. Стеклостальной новый корпус торгового центра не выдержал ударной волны. Среди развалин все еще что-то горело. Побродив по торговому центру, Ник обнаружил, наконец, более-менее уцелевший выход. Снаружи, рядом с ним, когда-то, два часа назад, Был очень полезный магазин, торговавший снаряжением для туристов. И диких, и не очень. И солдат. Все, кроме огнестрельного оружия. «Эльдорадо», – пробормотал Ник, взяв этот магазин на заметку. Он вернулся на площадь, вспоминая по пути все, что он знает об окрестностях. Магазины, склады, армейские базы. Вот этого было предостаточно. «Ядерные удары по одному не наносят, и вертолетика со спасателями можно и не ждать», – рассуждал он. «Значит, придется...» От неожиданности Ник замер. Так это что же получается? Все, что он так ждал, к чему готовился и физически, и самое главное морально, все это произошло? Пожалуй, только сейчас он осознал всю полноту картины. Пораженный такими выводами, он пропустил резкое изменение обстановки вместе с скопления уцелевших. На площади когда-то стоял аппарат для выдачи наличности. Взрывной волной его сорвало с места, разбило, и теперь по всем окрестностям валялись Частично обгорелые разноцветные бумажки. Кто-то пришел в себя раньше других и еще не осознавая, что это сейчас дешевле чего-либо, с воплем «деньги» бросился их собирать. Народ быстро очухался и, видя такую несправедливость в распределении чужой собственности, бросился собирать банкноты, шмотки и прочее уцелевшее барахло, которого на удивление оказалось немало. Ну все, началось. Фаза вторая. Повальное мародерство. Вспомнились Нику слова, прочитанные в каком-то фэнфике в интернете. Теперь надо держаться от них подальше. Он отошел в сторонку, присел на бетонную глыбу, наблюдая за грабителями. Та дамочка с телефона, еще всхлипывая по инерции, напяливала на себя украшения из ювелирного магазина. Трое здоровых парней, покраснев от натуги, тащили телевизор размером 41 дюйм. Как он еще не развалился? Еще человек 10 собирали банкноты. «Все правильно. Я сейчас тоже к ним присоединюсь», — подумал Ник, — «только не буду копаться в бесполезном барахле. При такой компании выживать, похоже, придется самому. Но хоть бы кто-нибудь в продуктовый магазин заглянул». С такими мыслями он зашагал прочь. Под ногами трещало стекло и шуршали камни, и сквозь эти вполне мирные звуки до него донесся чей-то предсмертный хрип. Обернувшись, Ник увидел того с чемоданом, склонившимся над одним из своих коллег. Он выдирал из мертвых рук зеленые бумажки». Через час Ник вышел из своего Эльдорадо, переодевшись и держа в руках небольшой симпатичный арбалет. В колчании за спиной лежало полтора десятка стрел, для начала хватит. Посетив отделение гражданской обороны, он достал себе очень удобный противогаз и набор химико-биологической защиты. Вокруг полно армейских баз, где можно будет запастись чем-нибудь более серьезным. Заглянув в большой супермаркет, вернее на его склад, сам магазин был разрушен, Он добавил к своей экипировке несколько килограммов консервов и воды. Теперь следовало сходить на близлежащие армейские базы на предмет проверки их оружейных комнат. Невдалеке он заметил канализационный люк, вроде бы не поврежденный. Ник направился к нему, и тут арбалет выстрелил. Видимо, тетива не была закреплена достаточно сильно. Лязгнув, стрела оставила на крышке глубокую царапину и ушла в черное небо. Ник постоял пару секунд, приходя в себя от неожиданности перезарядил арбалет, подошел к крышке и, отодвинув ее, в последний раз оглянулся на город. От каждой груды кирпича, бывший когда-то домом, остова машины или дерева, поднимались в небо столбы черного дыма, как колонны в жутком храме, посвященном смерти. Это был конец. С вами был Патч. До новых встреч!